«Ну, если есть желание, можешь взять с собой дочь», — будто нехотя уступила Карен. «Мам, что ты сказала?» «Ты прекрасно знаешь, это невозможно», — раздраженно воскликнул доктор. «Думаешь, не получится одновременно присматривать за малышкой и резвиться на поле для гольфа с дружками?» Уилл почувствовал, как грудь сдавила знакомая в последнее время тяжесть. «Карен...» «Это же только раз в год. Пойми, конференция носит политический характер, а я делаю основной доклад. Раз решил создать новый препарат, придется тесно общаться с представителями Клайн-Адамс, а поэтому...» «Можешь не объяснять», — хмыкнула супруга. «Просто раз дорожишь своими обязательствами, научись уважать мои и не заставляй их нарушать». Развернувшись, Уилл въехал в общую зону. Выстроившись... Аккуратными рядами одно- и двухмоторные самолеты ждали на площадке перед ангаром. Словно катера к причалу, их привязывали к утопленным в бетон кольцам, специальные подпорки фиксировали колеса. Стоило взглянуть на этих красавцев, и настроение стремительно шло на поправку. «Ты сам советовал стать более открытой и общительной», — звенящим от напряжения голосом напомнила Карен. «А вот я, когда вырасту, в женский клуб вступать не буду», — заявила со своего сиденья Эбби. «Хочу стать пилотом». «А разве не врачом?» — уточнил Уилл. «Летающим врачом». «Летающий врач куда интереснее домохозяйки», — чуть слышно отметила Карен. Взяв жену за руку, Уилл затормозил у своего бичкрафт-барона. «Милая, ей всего пять». Когда-нибудь Эбби поймет, какую жертву ты принесла. Ей почти 6 и иногда я сама ничего не понимаю. Аккуратно сжав теплую ладонь, Уилл понимающе взглянул на Карен, затем вышел из машины, отстегнул ремни детского сиденья и поставил Эбби на бетонную площадку. Десятилетний барон, само совершенство. Неудивительно, что Уилл влюбился в него с первого взгляда и тотчас же купил. Два двигателя «Континенталь», суперсовременная авиационная радиоэлектроника. Дженнингс не жалел ни времени, ни средств, чтобы сделать его максимально быстрым и безопасным, не хуже, чем «Гольфстрим-4» какого-нибудь мульти Корпус белый с синими полосками, а на хвосте номер H2UDUD «Дань собственному тщеславию». Но Эбби страшно нравилась, когда диспетчеры объявляли по радио «Ноябрь, 2 Уганда, Джулиет». Летая вместе с отцом, девочка умоляла переименовать самолет в Элиза, Джулиет. Эбби побежала к барону, а Уилл достал из багажника портплет и чемодатчик с образцами. Во время обеденного перерыва он уже приезжал в аэропорт, проверил стального любимца до последнего винтика и загрузил клюшки для гольфа. Когда муж отвернулся, чтобы выставить на бетонную площадку кейс с ноутбуком, Карен, подняв портплет и чемоданчик, понесла их в самолет. Кабина барона рассчитана на четверых, так что места более чем достаточно. «Руки сегодня не болят», как бы, между прочим, поинтересовалась она. «Нет», — захлопывая дверь кабины соврал Дженнингс. «Руки не просто болели, их будто огнем жгло. При обычных обстоятельствах Уилл отменил бы полет и поехал на машине, однако сейчас слишком поздно. К Мексиканскому заливу иначе, чем по воздуху не успеть». Заглянув ему в глаза, Карен собралась что-то сказать, но потом передумала.